«Интересно», — откликнулся Штирлиц. «Первая и вторая позиции являют собой констатацию факта, а в двух последних сокрыты рецепты возможного политического действа. Дон Хосе кивнул. «Именно. Вы думаете, на шаг вперед, Че? Это подстегивает меня. Люблю гонки прямой. Зайдите в любую церковь города. Все так же величаво, как и раньше, так же торжественно и выспринно. Но ведь на самом деле это фикция, дань привычки. Если вы вспомните, что было с церковью накануне взятия Бастилии, можете смело проводить параллель с нынешним днем. Тогда Ватикан рассылал гневные энциклики против уродства мерзкого капитала, против суеты паствы, которая обращает себя на безудержные земные дела в поддержку незыблемости привычно устоявшегося феодального смысла общества. Конечно, куда легче править, когда пастор и феодал являются владыками паствы. Пойди управься со свободными ремесленниками, которые страстно желали инициативного дела. Я поражаюсь, как вместе с французской монархией не рухнул Ватикан. Ведь он же поддерживал совершенно одрехлевшее, рутинное то, что изжило самое себя. Потому-то люди и стали носить по улицам чучело повешенных священников. Разве такое мыслимо? Экономическое развитие общества вошло в противоречие с извечной идеей Христа. Священники, коррумпированные с феодальной властью, забыли, что Библия многотолкуема. Они подгребли ее под себя, обратили ее на пользу своего личного удобства. Сколько пришлось Ватикану предпринять мер, чтобы спасти свой престиж, это тема для огромного исследования. Я пытался, но мне было сказано, что без поддержки епископа я обречен на провал. Ну и, конечно, епископ назвал мою тему преждевременной. Они научились душить мысль, используя новые слова. Раньше бы объявили еретиком и на костер. Тем не менее, впервые в истории нашего континента церковь не может набрать послушников. Монахи в ужасе, семинарии сделались полупустыми, молодежь не хочет идти в священники. Молодежь помнит, что наместник Бога на земле, Папа Пий XII, афишировал свой восторг перед Гитлером и Муссолини, призвал к крестовому походу против коммунистов, а коммунисты теперь вошли в Сенаты и Конгрессы. Каково? А ведь у нас на юге, рядом с конкистадором, шел миссионер иезуит. Священник есть традиционная принадлежность деревни и городской улицы. Вы пойдите в церковь, пойдите. Она полна. Но вы присмотритесь к происходящему. Молодежь обжимается, потому что не может купить себе квартиру или снять комнату. Дорого. Они не слушают слова Христова. Они думают о похоти. «Любовь — это по-вашему похоть? Любовь Петрарки — вот любовь, все остальное — похоть». «Дон Хосе, а вы когда-нибудь любили женщину?» «Конечно! Возвышенно, как мечту, как недосягаемое». «А предметно?» — Штирлиц улыбнулся. «Так, как об этом пишут французы». «Это давно кончилось, ч профессор махнул рукой. «Незачем вспоминать то, что ушло». «Не лишайте молодых того, что уже не для вас. Это несправедливо». Но я же не ходил в церковь, чтобы обниматься с подругой. Значит, у вас была комната, где вы могли заниматься этим прекрасным делом, не богохульствуя. Вообще-то вы правы, С возрастом мы забываем самих себя. Появляется завистливая жестокость по отношению к молодым. Вы еще этого не чувствуете, хотя 46 тоже возраст. Вы почувствуете возраст месяцев через семь после вашего 50 -летия. У вас непременно заболит в боку или начнет ломить сустав. Утром, сразу же после того, как вы откроете глаза. Да, я, наверное, не прав. Вы хорошо возражали мне. Я сразу не понял суть ваших возражений. Умеете уважительно дискутировать. Это редкость. У нас дискуссия обычно кончается арестом. Вы любопытно заметили, что на юге американского континента литература вобрала в себя функцию политической борьбы. Журналистика тоже? И да, и нет, Че. Поскольку ни один литератор континента не может жить на деньги, полученные от продажи его книг, многие уходят в газеты. Поначалу они, конечно же, пытаются политизировать журналистику, но шефы это довольно быстро пресекают, превращая их в правщиков.